Вот почему советская молодежь справедливо считала и считает роман Фадеева книгой о себе. Много раз Фадееву задавали вопрос, а не создал ли он в своем романе слишком уж идеальных героев? Были ли они такими в действительности? И писатель неизменно отвечал, что люди, им изображенные, именно такими и были. Он говорил, что можно как угодно осуждать художественные недостатки его романа, и он будет без всякой полемики принимать любую критику этих недостатков. Но я хочу сказать, что в этом романе я не вступил на путь идеализации. Нет, я утверждаю, что люди, изображенные мною, именно такими и были. Фадеев был глубоко прав, когда говорил, что молодогвардейцы, разумеется, передовые, но в то же время и обыкновенные советские юноши и девушки, обычные наши люди. Они стали молодой гвардией потому, что в необычайно сложных и трудных условиях проявили те черты, которые еще только завтра будут свойственны многим и многим. С этой точки зрения молодая гвардия Фадеева романтична. В ней нет ложной идеализации, но она романтична. Романтическая атмосфера пронизывает весь роман Фадеева. В этой атмосфере живут, действуют и умирают за родину герои романа. Писатель увидел прекрасное буквально во всем, что окружает его героев. Он увидел прекрасное не только в советских людях, но и в окружающей их природе и воспел ее. Но в то же время, романтично раскрывая душевную красоту своих героев, Фадеев не лишает их реалистической жизненности. «Вы здесь сидящие», — говорил однажды Фадеев, обращаясь к собравшимся читателям «Молодой гвардии». «Можно не сомневаться в этом, в аналогичных условиях были бы ничуть не хуже молодогвардейцев». Но, как вы знаете, живая жизнь бывает запятнана многими пустяками и случайностями. Вообще всякая повседневная жизнь полна мелочей, обыденных, скучных, случайных, которые, однако, изрядно заполняют жизнь и часто кажутся важнее, чем они есть на самом деле. Их вовсе не обязан показывать художник. Особенно если приходится изображать людей в сложный и острый период жизни, когда раскрываются самые сильные стороны в людях. Разве вы не знаете, что настоящий человек пробуждается в самых лучших своих сторонах, когда стоит перед большим испытанием? Изображая молодогвардейца, писателю пришлось отбросить много случайного, поверхностного, лишнего, мелкого, повседневного и рассказать о главном. В этом, собственно, и состояла его задача, настоящего большого писателя, создающего подлинно художественные произведения. Значит, дело не в идеализации, а в способе художественного изображения человека. Когда хотите изобразить человека с любовью, показать его настоящие, подлинные черты, говорил писатель, это не значит, что вы должны замалчивать в человеке его недостатки. А это значит, что способ изображения должен быть такой, когда недостатки не мешают читателю любить этого человека. Что же обусловило такой успех романа? Почему жизнь и судьба молодогвардейцев так захватывают читателей, как писатель добился этого? Вы спрашиваете меня, писал Фадеев, обращаясь, китайским школьникам в марте 1954 года, как мне удалось создать героев «Молодой гвардии» живыми людьми, поступки которых захватывают сердца юных читателей. Это потому, мои друзья, что я хотел писать правду о героизме народа в тяжелые годы его борьбы с врагами. И эту правду писал я с любовью к родному народу, к родной партии. Писал я эту книгу с глубокой, неистребимой верой в общую победу. Роман кончается трагически. Молодая гвардия разгромлена, почти все ее руководители погибли, и, несмотря на эту трагическую сущность романа, молодая гвардия, так же как и другой известный роман Фадеева «Разгром», несет в себе победный, оптимистический голос жизни,